Но мы не продержимся 8 дней. Подумает только учитель: 8 дней. Ну ладно, а вода, как её выкачать? Начался спор о том, каким образом лучше действовать. Из этого спора я понял только одно, что при самых благоприятных обстоятельствах придётся прожить в нашем склепе не меньше восьми дней. 8 дней. Не зная, сколько времени я был под впечатлением этой ужасной мысли, как вдруг спор прискочился. Слушайте. Слушайте, сказал Кородей. Что? С водой что-то творится. Ты верно уронил в неё камень. Нет, нет. Звук какой-то глухой. Все прислушались. Да-да, сказал учитель. В водах что-то происходит. Что же, учитель? Не знаю. Что вода спадает? Нет. Не то.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 И что было сделано для нашего спасения? В понедельник утром, когда шахтёры спускались в шахту, небо было покрыто тучами, и всё предвещало грозу. Около 7 часов утра разразилась гроза со страшным ливнем. Это был настоящий потоп. В несколько минут Дивона вышел из берегов.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 Земля и камни начали взлетать на большую высоту. Дома дрожали, как от землетрясения. Газы и воздух, вытесняемые водой, скапливались, и там, где давление земли было слабее, прорывали её поверхность, как стенки котла. Катастрофа совершилась. Новость быстро распространилась по Варшаве. Со всех сторон к руднику бежал народ, рабочие, любопытные, Жёны и дети шахтёров, находившихся в шахтах.